Глава 98. Подавление. По телевизору заиграл гимн. Мама закричала «Ура!», и мы со звоном сомкнули бокалы. В последние секунды уходящего года я загадал новое желание. В этот раз оно было связано не с появлением бизнес-проекта, ведь агентство недвижимости благодаря череде случайных встреч и появившихся в моей жизни людей невероятным образом материализовалось буквально из ниоткуда. Возможно, это случилось потому, что я был хорошим мальчиком, честным и трудолюбивым. Дед Мороз решил исполнить мое желание. Новый 2017 год я решил сделать для себя годом трезвости и развития, полностью отказаться от алкоголя и посвятить себя обучению поэтому, поднося бокал к рту, я не стал делать глоток, а лишь прикоснулся губами к напитку, почувствовав легкое покалывание от лопающихся пузырьков шампанского. «Братишка, дальше нам не по пути», мысленно сказал я и поставил наполненный бокал на стол. Решение попрощаться с близким алкодругом, который не раз наполнял весельем вечера, помогал раскрепоститься, сглаживал душевные терзания и делал разговоры более откровенными, Я вынашивал в своей голове давно. Чувствуя разницу между трезвым утром и утром с бодуна, мне не нужно было даже смотреть на ютубе видео о вреде алкоголя, читать книги или ходить на какие-то программы. Разница очевидна. Алкоголь старил, разрушал мозг, снижал осознанность и выносливость. Он воровал мое доброе утро. Не расслаблял, а ослаблял меня. В конце года я окончательно понял, что дальше мы едем в разных лифтах. Сейчас, когда я взял ответственность за людей в своей команде и пришел на большой и нетерпящий ошибок рынок недвижимости, мне как никогда нужно быть сильным и осознанным. Побеждать выпивающих конкурентов, которые не выпускают из рук бокал красного сухого и кочуют с одной девелоперской вечеринки на другую, проще, когда ты сам трезв и сконцентрирован. На 2 января у меня был куплен билет в Америку. Я сделал визу и по совету друзей полетел учиться во Флориду. Пока вся страна доедала салаты и жадно опустошала бутылочки разного цвета, размера и содержания, я три недели сидел за партой и учился. Одним из блоков моего обучения было изучение механизмов подавления и обесценивания. Я хотел разобраться в этой области не для того, чтобы делать кому-то плохо и манипулировать другими людьми. Мне хотелось различать подавление в своей жизни и получить действенные инструменты защиты от него – Я научился замечать, как своими поступками, действиями и словами в моих социальных сетях и в окружении определенные люди пытаются остановить меня, обесценить победы, помешать развитию. Такие личности активируются в моменты твоего роста, улучшений, изменений, когда ты становишься сильнее. Подобные события вызывают подсознательный стресс в определенной категории людей, и они начинают нашептывать тебе важные в кавычках советы, якобы помогать. Оценивать тебя и твои поступки, высказывать свое экспертное мнение. На самом же деле они вставляют палки в колеса с одной лишь целью остановить. Я узнал, что существует более 10 индикаторов, по которым можно определить попытки подавления в словах, намерениях и поведении людей. Например, одним из самых распространенных являются обобщения. С ними никто из застройщиков не хочет работать. Все В этом БМ какие-то мутные. Да никто из нормальных брокеров туда не пойдет. Оттуда все бегут. Никто у них ничего не покупает. Теперь, когда я встречал в комментариях, слышал в речи коллег, менеджеров, застройщиков, да вообще любых других людей в моем окружении такие сгущающие краски обобщения, внутри срабатывал механизм активации внимания. Я начинал прояснять, задавать уточняющие вопросы, и оказывается что не все и не всегда, а всего один раз и при определенных обстоятельствах. Так попытка подавления разбивается, как хрупкая ваза а бетонный пол. Для себя я уяснил, что общение – это право, а не обязанность. За несколько недель я научился уклоняться от летящих в меня отравленных подавлением дротиков и стал внимательнее выбирать людей в команду и окружение».